Задача невыполнимая даже для вас, господин Баслов. Каков же выход? Выход только один. Разрыв цепей, тянущихся из всех концов Империи и Дровартаков к лабиринту, нужно произвести в том месте, где все они сходятся вместе, в контролируемом механиками Локусе. Значит, все-таки придется лезть в лабиринт. Увы. Ты уже начал обдумывать план предстоящей кампании, Петер? Непринуждённым тоном поинтересовался Киванов. "А ты думал, что я уйду, оставив с вами только мальчишек?" кивнул в сторону Джоя и Берга Баслов. "Несомненно, ты окажешь нам неоценимую помощь, если, конечно, не будешь взрывать без разбора всё, что попадётся на пути", заметил Борис. "Я бы взорвал и лабиринт, но и вы утверждаете, что это невозможно, а я ему верю".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 Вмешавшись в разговор Вейзеля с голосом, Баслов вышел из перепалки с Кивановым, не признав себя побеждённым. Сейчас следует не вопросы космогонии решать, а думать, как выбираться из этого подвала и что делать потом. Извините, господин Вейзель, но на этот раз господин Баслов абсолютно прав, сказал голос. Надеюсь, нам ещё представится удобный случай побеседовать на интересующую нас обоих тему. Ива, может быть, ты начнёшь?